Глава 7. Сидя на краю отвесного обрыва, смотрел, как в 40 метрах ниже бурные волны накатываются на скалы. Накатываются и разбиваются на мелкие пенистые брызги. В материальном мире никогда бы не рискнул так сидеть. Любое неосторожное движение, и можно было полететь вниз. Полететь и разбиться об острые камни. Но в изломе мне, разумеется, не грозило ничего подобного. Поэтому я мог спокойно насладиться этой опасной красотой. Сейчас я был особенно благодарен Зангхэму, который научил меня пользоваться тем, что тебя окружает, для медитативных практик. Если у тебя в душе раздра и тяжесть, то посмотри вокруг. Найди что-то красивое и пропусти эту красоту через себя. Если ты устал, не хватает сил, то оглядись и найди то, что несёт энергию. Водный поток, сильный ветер или волны накатывающие на скалы. Слейся с этим и забери себе частичку их сил. А если ты мечешься, растерян, нервы словно струна, то сядь на пасторальном лугу или на берегу спокойной реки и возьми часть этого спокойствия. Для подобных медитаций не нужно быть сенсом, они доступны любому. Вот сейчас я как раз и заряжался от ярости волн внизу. от основательности скал, от свежести ветра. Да живой он, живой, не веришь? Ну палочкой в него потыкай. То, что за моей спиной уже полминуты топчутся близнеашки, не было для меня секретом, но прежде чем повернуться, я хотел плавно завершить медитацию. Тебе надо-то ты и тыкай, огрызнулась на сестру Тора. Выдохнув, поднялся на ноги и медленно повернулся к девчонкам. Те, увидев выражение моего лица, Резко перестали посмеиваться и даже сделали шаг назад. "По чему? Мы ничего", замахала руками Каэль, хотя я и не сказал ещё ни слова. "Значит, ничего", произнёшу внешне равнодушно. "Ага, точно-точно", вторит друг дружке близнеашки. "Согласен", я оплашал, говоря, принялся обходить эту неразлучную парочку по кругу, от чего близнеашки прижались друг к другу. А 30 подобное было бы глупо. Но вы? Что мы? тихо пискнула Тора, но замолчала, получив тычок под рёбра от сестры. У вас выбыла строй командир, вы получили полную свободу действий. И и как вы е е распределились? Что мы сделали не так? склонив голову, прошептала Каэль. А вы что-то сделали полезное за эти 2 недели? Уверены? Тогда поделитесь со мной, что сделали-то. Мы не дали стать главой Ризва Галею, выкрикнула Тора. После этих слов Каэль хлопнула себя ладонью по лбу и дистанцировалась от сестры. То есть вы обе реально считаете, что Крикс на этой должности значительно лучше? В моём голосе сквозит горькая усмешка. Нет, ответили они хором. Мы просто делали то, что считали правильным, завелась Тора. Мы не просчитали последствия. В отличие от сестры повинилась Каэль, увлеклись, были дурами. "А? Всё, что смогла выдавить из себя Тора, маэстро прав", с нажимом произнесла Каэль. "Мы облажались". Но зачем? Удивлённый выкрик подошедшего со спины близнещашек уже минуту назад галея, заставил сестёр подпрыгнуть на месте. "Мы же сражались вместе. Я доверял вам как себе". "А?" Удивление сестёр было настолько велико, что кроме этого возгласа ни одна, ни вторая не произнесли больше ни звука. Галлия не случайно появился немного позже девушек и подошел незаметно. В сообщении, ему отправленном, я просил сделать именно так. «Почему?» — в скольжении я резко и неожиданно приблизился к Галлию, нависнув над ним. «Это ты спрашиваешь, почему?» И, пользуясь его шоком, еще усилил давление. «А не потерял ли ты вообще право задавать кому-либо из нас любые вопросы?» «А, но...» «Или ты думал, что твои тайные встречи с Мерзком так и останутся незамеченными?» «Как тебе в голову вообще пришло встречаться с ним, не посоветовавшись ни с кем из нас?» «Потому что он при...» «Нет, прервал я Тору, Галей точно не предатель, хотя, надо признать, сначала все выглядело именно так». «Вы что?» Наконец-то пришёл в себя ошарашенный парень. Я никогда бы не А ты подумай, как это смотрелось со стороны, подталкиваю его к правильному направлению мыслей. Потому как опустились плечи, стало понятно, что он представил и оценил, как всё выглядело для стороннего наблюдателя. Но вы могли бы просто подойти и спросить меня прямо. Тебе что, 5 лет, взвилась тора, и все вокруг такие наивные? подойти к тому, кто ведёт закулисные переговоры с тем, кто считается экстремистом, и просто спросить? Вот кому надо было сразу сказать: "Ты к мистеру Року, но мы тебя пожалели". А, вскинул руки к небу Галей. Лучше бы ему и сказали. Что, не ожидавшая такого ответа Тора, отступила на шаг. "Это же именно мистер Рок попросил тебя встретиться с Мёрском", спросил я. Подобный вариант после встречи с наследником Мне показалось самым простым и многое объясняющим. Да, подтвердил мою догадку Галей. Как? отшатнулась в удивлении Тора. Недоговорки и молчание порождают недоверие. Понимаю, что это банальность, но сейчас она была как раз к месту. Может, стоит положить этому конец? и добавил с нажимом. Здесь и сейчас. Галей несколько секунд разглядывал нас в сомнении, чтобы подтолкнуть его, заговорил я. Для начала скажу сразу, я не считаю ни масок на Вильтера, ни лично мерзко врагами. Близняшки было встали в боевые позы, но мой резкий жест не дал им вставить и слова. Политическими противниками возможно, но точно не врагами. Они, как и мы, в первую очередь рейги. Они, как и мы, сражаются в прорывах. Они, как и мы, защищают людей. У нас есть разногласия? Да, есть. Но в первую очередь мы сражаемся на одной стороне. Между Ривзом и Масками довольно сложные отношения, не спорю, но пока Маски ограничиваются просто словами, они переходят в своей нелюбви к властям к действию, они нам не противники. Вот если они начнут что-то реально делать: покушения, саботаж, политические убийства, взятая мной пауза попала в цель. Тогда да. Но сейчас нет. Развернувшись к Голею, добавляю: "И тем не менее, они всё же и не друзья. И не стоит забывать, что домна Холми и Рив официальные союзники. Соответственно, тайные контакты с главой организации, врождённо настроенной к нашим друзьям, со стороны выглядит очень-очень подозрительно". "Вы думаете, мне нравится Мерск?" немного зло проговорил Голей. "Он высокомерен, агрессивен, нетерпим к любому мнению отличному от его". Тем не менее, один раз он спас мне жизнь во время прорыва. Эта его фраза поменяла немного отношение сестёр к происходящему. "Я, правда, его спасал трижды", с отчетливо слышимой усмешкой продолжил Голей. "Мистер Рок сказал мне примерно то же, что сейчас маэстро, и уговорил помочь маскам. То есть дом на холме понимает, что угроза прорывов куда большая проблема, нежели антиправительственные настроения масок на Вилтера". На самом деле ситуация немного иная, но пока секрет работы Мерска на наследника раскрывать рано. Помочь подтолкнула его говорить дальше Каэль. Это не моя тайна, закрылся парень. Опять тайна, шагнула вперёд Каэль. Ты точно хочешь этого? Нет, меня не удивило, что Галей сдался под таким давлением. Вы же видели в здании Ризва некие необычные вещи. Чтобы не показать волнения, сцепил руки за спиной, неожиданно разговор зашёл в давно мне любопытную зону, не спугнуть бы. Артефакты, как пояснила Майя, кивнула Тора. Да, тот рек, который получил способность создавать эти артефакты, всегда скрывал свою личность, продолжил Галей. До теракта Эшена, кто именно изготавливает необычные вещи, знал только Макс Крас. После же хранителем этой тайны стал я. Не моя, удивлённо спросила Каэль. Я сам не ожидал, когда ко мне подошёл один из рыцарей и рассказал свой секрет. И кто это? невинно задала вопрос Тора. Нет, покачал головой Галей. Это не моя тайна, и я её не выдам. Отставить! рыкнул я на близнещашек. Он прав. Один из нас доверился Галею, и он не предаст этого доверия. А вы бы сами рассказали? Нет, синхронно ответили сёстры. Вот именно. Предавив близнешек взглядом, повернулся к парню. Продолжишь? Мистер Рок попросил помочь Мерску. Тому потребовались несколько специфических вещей. В основном артефакты слежения. В обмен Мерск брал на себя обязательство не вредить властям и удерживать от подобного своих людей. Не навсегда, на время. Подробности сделки не знаю, её заключал мистер Рок. Галей выпрямился и расправил плечи. Я считаю, что поступил правильно. Нам всем не нужна сейчас война масок и дома на холме. И если есть шанс её предотвратить или отложить, то надо это сделать. Согласна, кивнула Каэль. Если бы ты ещё не скрывал то, что делаешь, покачала головой Тора. Мистер Рок попросил меня всё держать в тайне, стоял на своём Галей. Но ему-то ты мог сказать, почти прорычала в раздражении Каэль, указывая на меня. «Мистер Рок, безусловно, наш союзник и даже друг», — подхватил я. «Но разве он один из нас?» «Я уже понял», — тихо прошептал в ответ парень, который еще недавно считал, что все делал верно. «Смотрю на вас и вижу, что все хотели поступить правильно, сделать все верно. И к чему это привело?» — понизив голос, произношу я. «Я...» К тому, что Крикс стал главой организации, разозлённо выкрикнула Тора. Это не так важно, отмахиваясь от этих слов. Хуже то, что мы начали сомневаться друг в друге. Не сказал бы, что назначение Крикса это мелочь. Сложил руки на груди Галей. Когда мы работали с ним в паре на переговорах, я успела оценить, насколько он умён, хитёр и непребываемо уверен в своей правоте. Вначале мне это даже в нём нравилось. Пока он эти качества не повернул в другую сторону. В другую сторону зацепилась за эти слова Каэль. А вы что, не заметили, как Корсиканец обрабатывает тех, у кого нет своей позиции? Как делает всё для создания круга лично верных ему людей, верных не Ризву, а повторю, лично ему. Лично? словно в сомнении пробормотала Каэль. Да откройте глаза, сжал кулаки Галей. Он же создаёт свою гвардию. карсиканец гвардия совсем недавно я слышал эти же слова и определения от наследника так вот откуда у нас течёт нет гали не предатель он просто безоговорочно доверяет тем кого впустил в свой внутренний круг хороший друг опытный боец но он молод и как большинство рыцарей идеалист для которого в мире почти не существует полутонов А то, что в его близком кругу оказался никто иной, как куратор от дома на холме, так можно ли в этом винить Галея? Нет, это только показывает, насколько хорошо умеет работать мистер Рок. Мы за ним приглядим, — зло усмехнулась Каэль. Как за мной, — подделал ее парень. В этот раз получше, — заверила его девушка. Хотел сперва встрять в этот диалог, но вовремя себя остановил. Потому как вот такой стиль общения для них и был всегда обычным. Да все эти истории и секреты. Подведу итоги. Мне тяжело даются слова, но сказать их надо. Больше всех виноват в том, что произошло я. Не спорьте, так и есть. Не впади я в пучину самобичевания и сожалений, всё решилось бы куда раньше. Но и вы все тоже накуролесили, голя в том, что мистер Рокко поставил выше своих. Ладно меня, но то, что ты не сказал ничего, Майя, вот это удивительно. Тора, Каэль, вы тоже не такие белые и пушистые в этой истории. Так как начали буквальную травлю, не получив 100% доказательств предательства, а только основываясь на своих предположениях. А теперь главный вопрос. Вынесли ли мы хоть что-то из этой истории? Мой взгляд почти 3 минуты скользил по стоящим рядом рыцарям, прежде чем первый сделал шаг вперёд к Каэль и протянул руку Галею. Была не права. Мир. Мир с глубоким облегчением пожал её ладонь парень. Каэль совсем по-девичьи взвизгнула и, стащив нас вместе, попыталась обнять всех сразу. Пожалуй, это был первый раз, когда я заметил, что близнежки всё же не копии друг друга. На действие своей сестры Тора смотрела с лёгким удивлением. Все мы делаем ошибки. После того, как обнимашки закончились, подвёл я итог. Не допускать ошибок недостижимый идеал. Поэтому особенно важно, после того, как ошибка совершена, оглянуться и сделать все, чтобы, если уж не исправить ее, то сделать так, чтобы она больше никогда не повторилась. В прорывах мы друг к другу прикрываем спины, так, возможно, и в обычной жизни нам стоит доверять друг другу побольше». «Согласны», — за обеих сестер ответила Каэль. «Согласен», — произнес Галей и тут же поправился. «Но секрет артефактора я все равно не открою». В его голосе явственно сквозило несгибаемое упрямство. Этого никто и не требует, успокоил я его. Слова это, конечно, хорошо, но предлагаю забыть все недоразумения между нами и провести символический поединок, неожиданно предложила Каэль. Поединок? В этот раз синхронно спросили я и Галей. Именно. Тренировки, конечно, замечательно, но мы давно хотели провести спарринг с сильным оппонентом, чтобы проверить, чему мы научились», продолжила девушка. Подумав, кивнул и положил ладонь на рукоять слово «Если им нужна разрядка такого рода, то пусть, я не против». «Нет», замахала руками девушка, заметив мой жест, «не с настолько сильным». «Со мной, что ли?» удивился Галей. «Ага», кивнула Каэль, и сестры обнажили мечи. С радостью. Уверен, мне не показалось, что под шлемом у парня мелькнул злорадный оскал. Тот, у кого прана падает до 1/4, выбывает, оглашаю правило. Первыми в атаку ринулись близнеашки. Разумеется, их противник догадывался, что именно так и произойдёт. Гали крутнулся, смещаясь с линии основной атаки, широким взмахом клинка провёл отпугивающую контратаку. Будь у него обычные противники, то этого бы хватило, чтобы уйти невредимым. Но синхронность движений сестер была почти абсолютна, из-за чего меч парня не смог одновременно оказаться в двух местах сразу. От довольно серьезного ранения Галея спасло именно смещение в сторону, и все равно его прана просела на одну десятую. Впрочем, Галей не растерялся, принял на свою руку еще один скользящий удар и, словно не заметив новой просадки энергии, нанес резкий прицельный выпад. Как ни уклонялась Тора, как ни пыталась ей помочь сестра, удар парня все равно попал в цель, поразив шею девушки. От такого попадания прана Торы рухнула сразу на две трети, замерев близко от черты выбывания. Этот удар заставил близняшек быстро изменить стиль боя, разорвав дистанцию, они попытались охватить Галея в клещи. Парень словно этого и ждал, резко перейдя в скольжение, насел на Тору, пока та пару секунд оказалась в одиночестве в результате проводимых девушками манёвров. Оценивая бой со стороны, отчётливо заметил, что Гали переиграл сам себя. Его атаки были слишком осторожными, такими, словно он сражался с куда более умелым оппонентом. Атакуй он более рискованно, тут бы всё и закончилось. Но его нерешительность позволила Торе отбиться. Провалив своё нападение, уже парень оказался в ловушке, зажатым между двумя огнями. Поединок Рейгов всё же разительно отличается от любого иного боя. Рыцари, мушкетёры и другие никогда так не сражались, просто потому что не могли. Прыжки на 5 м вверх с места, резкие уходы в сторону на скорости, когда взгляд едва успевает отследить движение. Это только малая часть того, на что способен Рейги в бою. Больше всего поединок рыцари излома со стороны похож на постановочные бои в мире звёздных войн, только прокрученные на ускоренной перемотке. Правда, в рейгах нет такого наигранного спокойствия, как в джедаях, и каждое их действие просто переполнено юношеской энергией. Если бы я моргнул, то пропустил бы кульминацию боя, настолько всё быстро происходило. Галей всё же нашёл главную уязвимость близнеашек, а именно то, что они беспокоятся друг о друге больше, чем о себе, и мгновенно ею воспользовался. Пара едва различимых ударов, и Тора выбывает, так как купилась на обманку и ринулась прикрывать сестру. Несмотря на то, что Каэль была невредима, а Прана Галея опустилась ниже половины, все равно исход этой дружеской дуэли был предрешен. Тем не менее, Каэль не опустила клинок и сражалась, словно зажатый в угол медоед. Яростно самоотвержено, недолго. Весь бой занял менее 40 секунд, и будь он не тренировочным, а реальным сражением, то всё бы закончилось ещё быстрее. К моему облегчению, как только я объявила окончание дуэли, сёстры нашли в себе силы пожать руку Голею. Впрочем, дружеская драка иногда помогает наладить взаимопонимание. Мне это известно на своём личном примере. Стоит вспомнить тот мордобой, который мы устроили с Зангхемом. Надеюсь, и здесь будет аналогичная ситуация. Пользуясь случаем, разобрал дуэль, указав на ошибки, на своём примере показывая, как надо было действовать в том или ином случае. Этот разбор занял в 10 раз больше времени, чем сам поединок. По окончании этого импровизированного урока фехтования, сёстры, сославшись на занятость, предварительно обняв Галея, убежали. Тоже пойду, проследив за тем, как удаляются девушки, произнёс парень. Надо в штабе присмотреть за работами. Я в курсе. Тогда до встречи на следующей тренировке. Подожди, у меня есть просьба. Да? Можно попросить артефактора сделать вещь лично для меня? Спрошу, но решать ему. Устраивает. Мне нужна вещь, которая подскажет, если я окажусь рядом с незаметной, скрытой или невидимой дверью. Что? Не понял он мной сказанного. Пришлось повторить. Как-то всё сложно. Не будь на нём шлема, он бы сейчас почесал затылок. Не уверен, что такое вообще можно сделать, но спрошу. Спасибо. На том мы и разошлись.